Ника молчала, размышляя над его словами. «Да, Павел Двинский был прав. У кокиных и жаровой был помощник, который должен был засвидетельствовать кражу. И они действительно нашли человека, который заведомо не откажется им помочь. Сын погибшего фельдшера Карпова». «Столько зла он причинил своей отбитой ездой на своей конченной тачке!» Продолжал Вадим. «Три человека погибли!» И двое искалечены навек. Медсестра Ольга почти не выходит из дома, у неё всё лицо изрезано. Осколки разлетелись и в неё попали. Да ещё люди есть, такие гады. Оля больше в интернете общается, сами понимаете почему. Недавно к ней в одной общалке какая-то дура прицепилась. Что-то обсуждали, заспорили, и одна тётка, которая больше всех активничала, всех заткнуть старалась, к пристала. «Докажи, мол, что ты человек, а не бот, пришли своё фото». «А чему не присылаешь, все с тобой ясно, ты робот или тролль, который за бабло ворнякает?» Тут же к ней группа поддержки потянулась, заголосили хором гадости на эту тему. И Оля теперь и в общалки заходить боится. «Какие сворочи!» — возмутилась Мияка. «М -м, «Ненавижу таких!» — Ника закурила. «Которые стремятся морально растоптать человека только за то, что у него иное мнение». Чуть ли не доблестью считают налететь на кого-то стаей, ошикать, освистать, забросать грязью, насочинять всякой чуши, да еще с таким опломбом, что кое-кто и поверит. Она вспомнила, сколько раз подобные группировки обрушивались и на нее в ленте комментариев к ее статьям. Не всем нравится прямолинейность и острый язык спецкора Орловой. У многих возникало желание дискредитировать Нику, деморализовать ее. Заставить растеряться, потерять лицо, оправдываться, забросать грязью. И теперь доказывает обратное, а мы будем скептические реплики подавать в ответ. Но Ника хорошо умела отбрить подобных вояк, так что убегать с поля приходилось им. А каково было столкнуться с такими мегерами бедной девушки, которая и так страдает из-за шрамов на лице? «А все болдрев», — заключил Вадим. А дядя Вася, водитель, такой здоровяк был, железо тягал, по пять км каждый день в любую погоду пробегал. В проруби купался, десюны металлические на спор сворачивал. А сейчас трудом на ходунках передвигается все больше в кресле. И пенсия такая, что и кошку не прокормить. Пипец, короче. Да, я согласился проделать этот прикол с кражей, потому что должна быть в жизни справедливость. И должен был Болдырев дерьма покушать, но мы не успели. А что с ним случилось? Вы так хорошо знаете всех фигурантов дела? спросила Мияка. В маленьких городах все друг друга знают, а вы, простите, кто? Казашка или китаянка? Я японка, поправила девушка. Мацуа Мияка, предприниматель, хозяин магазина в Карюкай. А, косметика, понял. И когда была запланирована операция телефон? Поинтересовалась Ника. На третью ночь он вечно слонялся по острову в поисках сигнала, чтобы по телефону потрепаться, и было бы легко подложить ему телефон. Говорю вам, это потому, что вы лица неофициальные, протокол не ведете, и наш разговор юридической силы не имеет. Синоби только слегка улыбнулась. Да, она лицо неофициальное, и их клан Минай и Назуми не значатся ни в каком справочнике, перчне или реестре. Но часто их вмешательство опрокидывает все планы власть придержащих лиц, высокопоставленных особ деловой и финансовой элиты. Недаром к ним обращаются с такими делами, которые никому больше не под силу. Но этому пареньку знать об Инозуме незачем. Пусть расслабится, считая госпожу Мацуа всего лишь хозяйкой косметического бизнеса. «Верно», — кивнула Вероника. Наш разговор неофициальный, и вы легко сможете потом отказаться от своих слов. Но если полицейские удивятся, что на острове собралось столько людей, так или иначе связанных с Тихвинским ДТП, которое устроил Егор Болдырев, а отец Елизаветы Кокиной, служащий турбазы на кайон что тогда? Кокины давно уже в разводе, у Елены Антоновны и Любовь Павловны паспорта на другие имена. А мы любим путешествовать своей компанией. Это что, криминал? Варировал Вадим. «Значит, это ваша компания товарищей по путешествиям, Ирина, Михаил, Лена, Катя». И «Еще недавно Ванька и Серый влились в ряды», — кивнул Вадим. «Хоть равновесили расклад, а то мы с Михаей три девушки. Да еще пару раз моя присоединялась, неравные силы. И что нам надо было, мы оплатили бронирование мест в палаточном лагере, приехали издалека». Надо было собирать манатки и уезжать из-за того, что этот урод тоже припёрся. Так и скажу полициантам. А что мы все из Тихвина, так ведь мы давние друзья, и неудивительно, что мы из одного города. У вас ведь в Питере тоже есть друзья. Посмотрел Вадим на Нику. И что в этом криминального? Ничего. Ника улыбнулась. Похоже, паренёк неплохо владел искусством жёсткой риторики и пытается сбить её с толку потоком слов и вопросов. Но вам нужно хорошо подготовиться к беседе с работниками полиции. Да, я верю, что у вас компания туристов, сообщество по интересам. Но Ирина – дочь доктора Дымова, ваш отец – фельдшер Карпов, Миша – брат медсестры Синицыной, Лена – дочь Василия Стеклова, Катя – сестра Василия Жарова, ныне Феодора. На турбазе работает отец елизаветой Кокиной. «Поэтому мы сюда и поехали». Без запинки откликнулся Вадим. «Дядя Игорь много нам рассказывал, как тут классно, вот мы приехали». «А еще тут и его жена, и сваха отдыхают, и капитан Авдеев, который потерял работу из-за Егора Ивановича». «Вадим, вы на моем месте тоже бы заподозрили неладное от таких совпадений, верно?» «Заподозрил бы». «Нехотя согласился Вадим. Честно говоря, не знаю, зачем этот хмырь вообще сюда притащился». Он вечно болтал по телефону и всем жаловался. «Как ему не нравится на острове? Как тут все плохо?» Однажды я услышал такие слова. «Отдыхаю я только на юге, а север — это только для ссылки. Поневоле терплю это чертово комарье». Вообще-то он не чертово сказал, но мне при вас неловко материться. «Да, мы уже знаем, что он не стеснялся ненормативной лексики во всеуслышание. Мне кажется, тут он должен был с кем-то встретиться». «Приехал раньше и ждал этого чела, а тот задерживался, вот он и психовал». Точно, Болдырев тут дожидался Калимбу для переговоров и наверняка не знал его в лицо. Наверное, так же, как я, получил письмо с картинкой вместо подписи и ждал, когда к нему подойдут. «Блин, они сегодня вообще уедут!» Посмотрел на часы Вадим. «Есть уже хочется тут на чистом воздухе аппетит зверский». На тропинке появились несколько отдыхающих с турбазы. Среди них были Ира и Миша, экзотическая красавица Анджела и Матвей Березин. Эксперт где-то раздобыл новые очки, шишка на лбу заклеена пластырем. Анджела сменила шорты на джинсы, видимо, сполна вкусив гостеприимство ладожских комаров. Тоскливо посмотрев на столпотворение в магазине и кафе, люди стали прохаживаться по двору экскурсовод снова взялся за микрофон созывая свою группу автобус уже ждет на посадке не задерживаемся нам до питера еще четыре часа ехать наконец с двадцатиминутным опозданием автобус развернулся и отъехал от шлагбаума сотрудники кафе и магазина спешно приводили свои заведения в порядок В кафе уборщица проворно вытирала столики и собирала в большой мешок одноразовую посуду, бутылки и баночки из-под напитков. Грязные салфетки, конфетные фантики и прочую дребедень потом стала подметать под столами. Буфетчицы полезли в холодильник, чтобы поставить в печь новую порцию выпечки и немного пополнить почти пустую витрину. «Рыба вся вышла», — сказала товарке одна из них. «Что с творогом?» «Были ватрушки, но все съели», — ответила та. Осталась только выпечка с яблоком и малиной. Да, не густо, да завтра еще далеко. Стоящая у прилавка женщина начала сварливо допытываться, почему распродали всю выпечку с рыбой и творогом. Она привыкла ужинать калитками с семгой, а ее дочь ест ватрушки с творогом. Яблоки не любит, а на малину у нее аллергия. И чем нам, скажите на милость, ужинать? Дочь, румяная толстушка, лет пяти дергала мать за рукав и требовала пиццу. Но та отмахивалась, желая до ругаться. «Вот вы взяли и все распродали. А чем мне с ребенком ужинать? Ребенок должен лечь спать голодным?» «Ребенок уже в десятый раз просит у вас пиццу», — не выдержала Ира. «Девочка умнее вас и понимает. Если рыба закончилась, можно выбрать что-то другое». «А ваше какое дело?» «Не с вами говорят, вот и стойте молча!» Огрызнулась женщина. «Мы стоим за вами в очереди и ждем, когда вы дадите нам хоть что-то взять на ужин». Подала голос Анжела. «Я тоже пришла поужинать и раньше заняла очередь. Так что подождите, пока обслужат меня, не помрете. Подумаешь, нежные нашлись!» «Что у вас за проблема?» В кафе вышел Вейдер, который явно только что записывал лайф. В полном облачении лорда ситхов. Скандалистка обернулась, чтобы снова огрызнуться, и так и замерла с приоткрытым ртом. «Женя — волшебник!» — шепнула Ника Мияка. Одним своим появлением прекратил этот виск, от которого у меня уже зубы заломило. «Хе -хе, "Деня умеет эффектно появляться", хихикнула Мияка. "Мама, хочу пиццу", настойчиво повторила девочка. "На, сама купи", сунула ей деньги мать, пожирая глазами ведра. "За столик отнеси, жди меня, я сейчас. Вау! Вы тут, на Каёнсари, а я думала фейк". Вейдер кивнул. Указав на Иру выбирающую салатку ужину, женщина сварливо обратилась к блогеру. Но так, чтобы ее слышал весь зал. «О, видали? Сейчас наша очередь. Я ребенка за пиццей отправила. А эта втулилась и сама жратву набирает. Стоял бы здоровый мужик, это бы и не высунулась ждала бы молча и не вякнула бы. А ребенка терла нормальная да? Эта негритянка тоже вызверилась, думает, что им весь мир должен, потому что их бабушек... Работать заставляли и на фазендах по углам зажимали. «Мне кажется, что это вы думаете, что вам все должны», ответила Анжела, и женщина только сварливо фыркнула в ответ, но спорить не стала, видимо, почувствовав, что муладка ей не по зубам. «Мама! Я хотела взять пиццу, а тетя подошла!» Пожаловалась девочка. «Придется подождать, миллионочка!» Елейным голоском запела мать. Тетя без очереди влезла, думает, что наглость – второе счастье. Тетя, наверное, выпила и спешит закусить, пока не развезло. «Что вы городите?» – возмутилась Ира. «Ой, да ладно, прям святая!» – заржала скандалистка. «Сама по утрам фанфурики в озеро выбрасываешь, а на людях пусечку из себя строишь, цирк прямо!» И к вейдеру Я, давечи миллионочку, на рассвете повела пописать в кустики, чтобы далеко не идти, пока все спят. А то проснуться и начнется. Чего, мол, в кусты, ей же туалет? Не понимают, что малая долго терпеть не может. И тут вижу, идет эта фря в руках фанфурик из-под красной шапочки. Она в него песка набрала, завинтила это, чтобы, значит, затонул. И как запустит в озеро, метров за сто булькнула. В урну выкинуть постеснялась, она же типа правильная. Так озеро засирает. «Вообще-то спирт в аптеках обычно покупают для компрессоров или дезинфекции», заметил Вадим. «Не надо домысливать того, чего не знаете». «А если для компрессов?» Ехидно парировала соседка. «То почему нельзя было флакон в урну выбросить? Зачем было в втихаря на рассвете в озеро кидать?» «Ай, впервые вижу летнее обострение», комментировала Ира, разобрав со стойки поднос потолке открылся люк, не волнуйся, это глюк. Дочь доктора Дымова владела собой великолепно, но все же ее голос еле уловимо дрогнул один раз, а стаканы с чаем на подносе слегка брякнули друг от друга. И от внимания Ники это не ускользнуло. Итак, Ира Синицына, давича на рассвете, выбросила в окно флакон из-под аптечного спирта не зная, что из кустов за ней наблюдает соседка, вышедшая с дочкой в поисках уголка задумчивости. Ира набила пузырек песком и метнула далеко от берега. По словам Вейдера от Болдырева, когда они смеяко буксировали его в палатку, сильно пахло спиртовым перегаром, как от ханурика у аптеки. Она сразу предположила, что некто подлил в наливку Болдыреву спирт, чтобы наверняка спаить его. Но зачем? чтобы легче было подложить кольцо и телефон или для убийства. Елена Антоновна и Любовь Павловна утверждают, что второй ночью на острове крепко спали, а свою акцию планировали на следующую ночь. Тогда зачем было опаивать Егора Ивановича накануне? Прихожу к очевидному выводу, кто-то из них меня на воет И кто из соседей назначил мне встречу? кто этот загадочный любитель картин Дега. Забрав под нос, Ника осмотрелась в поисках места за столиком и скользнула взглядом по лицам соседей. «Кто ты, анонимный искусствовед?»